Мы сидели в глубоких креслах в кабинете Руслана, потягивая терпкое и на редкость вкусное вино из старинных бокалов желтого металла. На моем бывшем подчиненном был черный деловой костюм из дорогой материи, в отличие от обычной униформы кабинетных служащих, не стеснявший движений. Не иначе на заказ сшит. Подозреваю, что вместе с белоснежной рубашкой и багрово-черным галстуком цвета мангустовой крови. Между нами находился круглый столик из уже намозолившего глаза черного мрамора, на котором в специальной корзинке стояла бутылка. На бутылке под слоем специально нестертой подвальной пыли просматривалась пожелтевшая от времени наклейка 1867, поневоле внушавшая уважение к напитку. «Золото, что ли?» — спросил я, ставя пустой бокал на столик и щелкая ногтем по его краю. «Что?» — переспросил Руслан, задумавшийся о своем ты про бокал? Ну да. Сказано было это как само собой разумеющееся. Про поднос того же металла, на котором сразу же после моего прихода симпатичная девчонка в архаичной униформе горничной принесла вино в специальной корзинке, бокалы, хьюмидоры, шкатулку, выполненные из испанского кедра, я даже спрашивать не стал. И так понятно, что пока я в спецуре по лесам да полям носился, взлетел Ру ракетой до уровня сильных мира сего потому сейчас надо мне сидеть, потягивать вино и ждать, пока мой бывший командир отделения соизволит выйти из задумчивости и пояснить, за каким лядом его пристиж приволокла меня в сию мрачную обитель скорби. И, кстати, может, растолкует заодно, откуда я знаю слово ахьюмидор и то, что ящик, носящий это название, сделан именно из испанского кедра. Хотя, от чего греха таить, догадывался я, с чего это так резко поумнел. Но мне требовались подтверждения. Таблетка Морфеуса в моей личной реальности, носящего имя Папы Джумбо, оказалась со вкусом крови. И мне были необходимы компетентные разъяснения о всех ее свойствах. Причем, отметил я про себя вторично, убеждать меня в реальности существования нелюдей и истинного устройства мира более было не нужно. Глупо отрицать очевидное. Разговор пока не клеился. Рус, усевшись в кресло, глубокомысленно потягивал вино, не спеша делиться со мной своими размышлениями. Наконец мне все это надоело, и я, покосившись на массивные напольные часы, напоминающие длинный стоячий гроб для двухметрового удава с циферблатом в верхней части, сказал, «Слушай, Рус, тут такое дело. Я через полтора часа, по идее, помереть должен, если не хлебну крови одного гада, который меня на медник уснул. Так что, если я тебе не особо срочно нужен, может, ты вернешь мне мое барахло да подбросишь до вражьего дома?» а то я, боюсь, теперь без навигатора и колес хрен найду, где его логово». Бельский вышел из прострации и некоторое время смотрел на меня, соображая, что я сказал. Наконец до него дошло. Он поставил бокал на столик рядом с моим, подошел к письменному столу и нажал на золотую кнопку селектора, как и все в этом доме стилизованного под древность, либо в самом деле представлявшего собой дорогущий антиквариат. «Четвертого ко мне!» бросил Рус в витую решетчатую блямбу, после чего прошествовал обратно и плюхнулся в кресло, разместившись в нем в прежней позе задумчивого фавна. «Ну, замечательно», — подумал я, рассеянно вращая за ножку золотой бокал на столе. «Бельский сидит себе весь в гонках и молчит. А мне чего делать?» От вынужденного безделья я принялся крутить головой, осматривая кабинет бывшего однополчанина. Стиль оформления помещения сильно смахивал на уже виденный мной интерьер мангустого коттеджа, разве что кричащей роскоши поболее будет. Уже упомянутый камин венчали не просто золотые часы, а реально произведение искусства, изображающие битву невообразимых тонических чудищ с глазами, выполненными из крупных бриллиантов. Причем у тех, что были совсем не похожи на людей, камни в глазницах были черными, и при этом не менее блестящими, отражающими свет всеми многочисленными гранями и многократно преломляющими его внутри себя. Из чего я сделал вывод – что заказчик часов не поскупился на крупные черные бриллианты. В нашей стране удовольствие безмерно дорогое. На стенах висели картины с той же жуткой тематикой, что и в холле. Правда, сцен казни здесь не было. На полотнах Руса в основном была изображена тотальная резня оборотней, совершаемая здоровенными рыцарями в доспехах, которая изредка перемежалась эпизодами загрызания ликанами рыцарей. Оно и понятно. Мы, несомненно, победители форево, но иногда и нас кусали. Историческая правда, так сказать, в интерпретации художника, выполняющего заказ. Кстати, надо отметить, что в холле у Мангуста подобных кровожадных полотен не наблюдалось. В промеж картин на стенах висело оружие. Огнестрельное, от кремневых ружей и пистолетов до современных коллекционных штуцеров, украшенных богатой отделкой. И холодное, сабли, палаши, топоры, шпаги. Холодное вооружение вампиров меня заинтересовало больше. Приглядевшись, я понял, что клинки выполнены не из стали, а из того же металла, что и кинжал папы Джумбо, который я так и не удосужился найти на месте нашей последней битвы с мангустом. То есть из серебра. Причем большинство клинков были украшены как разнообразной гравировкой, так и следами, напоминавшими действия слабой кислоты. Хм. А только ли кровь дымилась на клинке серебряного кинжала, когда я вырвал его из тела мангуста? Или же это было следствием химической реакции серебра с кровью оборотня? Мои размышления прервал скрип открываемой двери. Я перевел взгляд со стены на того, кто стоял на пороге кабинета, и мои брови от удивления невольно поползли вверх по надбровным дугам. На пороге, облаченный в камуфлу, с винторезом за спиной стоял никто иной, как большой Гроги. Его балаклава была спущена вниз и свободно лежала на шее наподобие шарфа. Нереально распустил рус своих волкодавов. Ни к силу, ни к городу, подумал я. Посторонний на территории, а они с открытой мордой шляются по объекту». Брови Гроги сделали движение аналогичное моим, после чего его рука шевельнулась по направлению к винтовке. Шевельнулась и вернулась обратно. Видимо, боец сообразил, что ежели опасный противник квасит с непосредственным начальством, то расстрел врага на месте временно откладывается подойди», – кивнул Рус, и Гроги четко выполнил приказ, чуть ли не строевым отмерив расстояние от двери до столика с вином и бокалами. «А теперь слей в бокал моего друга грамм 50 крови», – скучно сказал Бельский, словно просил официанта повторить порцию Хеннесси. Гроги слегка перекосило. «Командор», – пробормотал он, неуверенно засучивая левый рукав, – «но личный приказ великого Михеаэля «Для тебя существуют только мои приказы!» Неожиданно громко и неприятно прошипел Рус, резко подаваясь вперед в своем кресле. Резные подлокотники затрещали, и я увидел, как холеные пальцы Бельского сминают старинное дерево, которое вместе контакта с его внезапно удлинившимися ногтями пошло мелкими трещинами. А еще я увидел, как верхняя губа моего бывшего командира отделения, подрагивая, приподнялась словно у дикого зверя, обнажая неестественно длинные и острые клыки. Гроги вздрогнул и заторопился, обнажая предплечье. Но в замешательстве он оставался недолго. Его правая рука метнулась к плечу, на котором рукоятью вниз в дорогих заказных ножнах фирмы Сергеич был закреплен шайтан, козырной вариант известного кинжала российских спецподразделений с наборной кожаной рукоятью, на клинке которого между лезвием и гардой мелькнуло знакомое клеймо Летучая мышь на фоне глобуса, виденная мною множество раз и о смысле которого я как-то до сей минуты не задумывался. И пока я сопоставлял увиденное с недавними событиями, а проще говоря тормозил, Гроги полоснул свою руку у запястья. В мой бокал упали тяжелые капли из рассеченной вены. А я, выпав из ступора, перехватил взгляд своего недавнего соперника по боям без правил. «Да, не себя». Явно не себя только что хотел полоснуть отточенным до бритвенной остроты лезвием большой гроги, но не посмел слушаться приказа. А если бы посмел, то вряд ли я что смог бы противопоставить по причине внезапно накрывшего меня экстренного торможения. Я невольно поежился. Вот что значит гражданская жизнь». Совсем недавно вряд ли я позволил бы себе расслабиться, когда ко мне приближается вооруженный спецназовец, ничего не имеющий против того, чтобы перерезать мне горло. Делайте выводы, старший лейтенант Краев. Бокал наполнился до половины. «Достаточно четвертый», — бросил Рус. «Свободен». Однако Гроги не торопился покинуть кабинет. Для начала, продолжая удерживать руку над моим бокалом, он пережал вену на бицепсе порезанные руки, Я успел полюбоваться, как останавливается кровь, и медленно сходятся края раны, похожие на растянутый в улыбке красный рот. Прошло не больше десяти секунд, и вот на предплечье спецназовца остался лишь розовый шрам, похожий на дождевого червяка. Гроги шевельнул рукой, и полоска омертвевшей плоти мягко упала рядом с моим бокалом, а на коже не осталось ни малейшего следа от довольно глубокого пореза. «Спасибо за демонстрацию, солдат!» прищурившись, сказал Рус. «Но, кажется, я ясно сказал, свободен!» Гроги улыбнулся, демонстрируя полный набор крупных зубов без малейших признаков последствий моего вчерашнего проникающего удара и, развернувшись на каблуках, покинул кабинет. Кстати, хромоты у него я тоже не заметил. Стало быть, папа Джумба ошибался. Регенерация у вампиров происходила гораздо быстрее, чем предсказывал чернокожий торговец с кровавыми зрелищами. «Во всяком случае, у Большого Гроги». «Пей», — сказал Рус. «Знаю, что противно, но это только поначалу корежит. Организм требует, а психика сопротивляется. Потом они приходят к консенсусу». Я взял бокал и чуть не расплескал от неожиданности драгоценную жидкость. Мне показалось, что витая ножка, изображающая крылатого дракона, была отлита не из золота, а выточена из льда, который за долю секунды превратил мои пальцы в неподвижные сосульки. «Кровь вампира не самый вкусный напиток», — произнес Рус. «Тем более старого кровососа, такого, как этот». Бельский поморщился. В другое время я бы попросил рассказать подробнее о Большом Гроге, про которого папа Джумба практически ничего не поведал, кроме того, что кусивший меня вампир проживает в замке. Но руку ломило уже нестерпимо, словно золотой бокал изнутри медленно превращал ее в ледышку, обтянутую резко побледневшей кожей так что давай залпом, командир, так легче будет. Слова руса вернули меня к действительности. Я зажмурился и дал залпом, не глотая, словно сотку спирта в себя прокинул. После чего осторожно поставил пустой бокал на столик и скрючился в кресле, пытаясь обхватить руками колени. Данный рефлекс никоим образом не зависел от моих желаний. Просто тело таким образом пыталось задержать живое тепло, стремительно уходящее из него с дыханием, потом, слезами, помимо воли льющимися из глаз, и пеной, выступившей на моих губах. Меня трясло, словно в эпилептическом припадке. Я упал на пол, и страшный нечеловеческий холод, распространившийся по моему телу, принялся с методичностью палача выворачивать мои суставы и отделять от костей безвольную, насквозь промороженную плоть. Возможно, я так бы и сдох на полу, выложенным аккуратными прямоугольничками штучного паркета, если брус не подхватил меня под мышки, не подтащил к камину и не принялся мощными движениями растирать мне лицо и разминать окаменевшие мышцы. Я не знал, сколько прошло времени, пока я смог немного разогнуться, после чего невольно застонал от жуткой боли, схожей с ощущением судороги в ноге. Но болела не только нога. Каждая клеточка моего измученного организма была сейчас пронизана ледяными иглами. Радовало лишь одно. Я снова мог контролировать свое тело, изрядно настрадавшееся за последние сутки. Закусив до ощущения соленой юшки во рту губу, кусанную совсем недавно при аналогичных обстоятельствах, я сначала встал на колени, потом перенес вес вперед и, шатаясь, поднялся на ноги. Ру кинулся было помочь, но я решительно отстранил его, Погоди, я сам. Почему-то для меня было важно самостоятельно доплестись до кресла и рухнуть в него аморфной грудой биомассы. Может потому, что если иначе, если расслабиться, то не исключено, что, как в случае с кровью мангуста, моя душа просто вылетит из безвольного тела и далеко не факт, что на этот раз вернется обратно. «В гробу я видал такие эксперименты», пробормотал я, пытаясь поудобнее расположить себя в кресле. «Пока что конечности слушались меня неважно, и для того, чтобы не съехать на пол по гладкой кожаной обивке, приходилось предпринимать некоторые усилия». Рус подошел, сел напротив и посмотрел на часы. «До полнолуния осталось меньше часа», — сказал он. «И пока оно не наступило, тебе нужно кое-что узнать». Если мои двигательные функции еще не до конца восстановились после приема внутрь вампирской крови, то голова работала на удивление ясно, словно после недельного отдыха, сопряженного с усиленным приемом адаптогенов с ноотропами. «Например, почему вместо того, чтобы ликвидировать объект, ты, насильно доставив в вампирский замок, поишь его вином и кровью нахальных подчиненных?» – усмехнулся я. «Как всегда в точку, командир», – хмыкнул Рус. «Как только ты нейтрализовал сводный отряд младших братьев на квартире своего друга, информация мигом облетела все кланы вампиров и ликанов Москвы после чего была резко засекречена. Коллегам из других городов и зарубежья ни к чему знать, что человек, пусть даже дважды укушенный и выживший после этого, смог отбиться от отряда нелюдей и при этом троих из них перевести в двухсотые. Совет постановил объект ликвидировать. Однако к тому времени ты уже успел напиться кровью оборотня. Моя личная разведка работает оперативнее информаторов клана. С ноткой самодовольства отметил Рус, отпивая из своего бокала. К тому же, сопоставив факты, я уже понял, кто это так лихо действует на чужой территории. Чёрт, почему ты тогда в ресторане не согласился сразу стать членом клана?» Бельский смял бокал в кулаке, после чего, с недоумением посмотрев на комок металла, в который превратилось в старинное изделие, бросил его на пол. Видно было, что нервишки у моего бывшего командира отделения уже не те, что были пару лет назад перед дембелем. Да уж, похоже, гражданская жизнь никому не идет на пользу. «Наверное, потому что я и сейчас ни хрена не понимаю», — сказал я. «Кланы, оборотни, вампиры...» «Знаешь, для меня до сих пор все это из области фантастики. Несмотря на то, что я уже вполне верю в скоростную регенерацию и в способность человека за несколько секунд превращаться в двухметрового волчару». Рус невесело усмехнулся. «Наверное, ты прав» и пока есть время, попробую вкратце донести до тебя необходимую информацию. Думаю, начать надо с того, что картина мира не совсем такая, как привыкли ее видеть люди. Изначально на Земле существовали три расы, но в данном случае не белые африканцы и монголоиды, а люди, оборотни и вампиры. Причем создатели современных фильмов порядком наврали. не люди то есть вампиры и оборотни, Не есть какая-то генетическая аномалия, случайно затесавшаяся в людской среде, словно капля в море. И тех, и других много. Очень много. И в подавляющем большинстве случаев на планете Земля именно они занимают ключевые позиции в управлении государствами и корпорациями. Были времена, когда люди были лишь ключевым звеном в пищевой цепочке нелюдей. Но постоянные войны между вампирами и оборотнями за сферы влияния ослабили их кланы и тогда люди взялись за истребление и тех, и других. Средневековые костры инквизиции в Европе и менее известный геноцид нелюдей в Азии чуть не вывели под корень обе древние расы. Тогда советы кланов приняли решение объединиться в борьбе против восставшего кормового мяса и придумали теорию маскарада. После чего и оборотни, и вампиры жили среди людей, скрывая свои способности и используя их лишь в интересах клана, либо в экстренных случаях. Когда вставал вопрос пищи или жизнь. а от дома Скарада они никогда не скрывались, спросил я. Приходилось порой, когда люди набирали силу, кивнул Русс. Как пастух не режет убойную скотину на глазах всего стада, чтобы копытные не взбесились, так и не люди всегда старались питаться аккуратно. Если ты как следует копнешь древнюю литературу, точно зная, что ищешь, то можешь наткнуться на удивительные факты. Например, «Пожалуйста», — сказал Бельский. Например, в книге «Бытия» говорится о сыне Иакова Вениамине, который, цитирую, «Хищный волк утром будет есть ловитву и вечером будет делить добычу». Кстати, от Вениамина и ведет свой род клан оборотней. Если будет интересно, почитай. В Писании, например, имеется весьма подробно изложенная летопись битвы при Гиве, людей и вервольфов колена Вениаминова. «Помню, читал» кивнул я. Было такое. Тогда колено Вениаминова было практически все уничтожено людьми, однако те потом передумали истреблять их под корень и даже организовали им продолжение рода. «Одумались», — коротко сказал Рус, — «потому как стадо без пастыря, как армия без командира». У меня было свое мнение насчет командования, которое эпизодически ест подчиненных, но я промолчал, так как, судя по часам, времени оставалось не так уж и много. Времени до чего? Этого я не знал. И сейчас для меня было крайне важно восполнить этот пробел в образовании. «Или взять слово о полку Игореве», продолжал Бельский. «Вообще-то это древняя летопись битвы вождей ликанов за территории, сложенная безвестным автором за место обленившегося летописца-оборотня Баяна, который имел привычку волком рыскать по тропе Трояновой через поляна горы. Там прямо пишется, что половецкий хан Гзак бежит серым волком». А русский князь Всеслав, опять же цитирую в современном переводе, из Белгорода в полночь поскакал лютым зверем, завесившись синим глой. Утром отворил ворота новую городу расшиб славу Ярославову. Поскакал волком от дудуток до Немиги. Поясню. От Белгорода до Новгорода около тысячи километров. От дудуток монастыря под Новгородом до Немиги, реки на которой стоял тогдашний Минск, примерно столько же того за 6 часов тысячу каме отмахать по пересеченной местности. Как тебе? Я покачал головой. На то, что сказитель приукрасил, не похоже. Указаны реально существующие пункты и конкретное время. Обычный волк, если на пределе сил бежать, будет больше 100 километров в ночь, по-любому не покроет. А здесь в десятеро. Даже оборотню такое, думаю, не под силу. Добавил я, припомнив гипертрофированную мускулатуру мангуста в период трансформации. «Ты забыл про завесившись с синей мглой, сказал Рус. «Сильные вампиры и оборотни, так называемые старшие братья, могут перемещаться в синей мгле, между Мирия, где время идет во много раз медленнее, чем в нашей привычной реальности. Так что про князя Всеслава, который людям суд правил, князьям города рядил, а сам ночью волком рыскал. Все правда». В его честь, кстати, белорусы в 2005 году юбилейную монету выпустили. «Полюбуйся!» «Всего пять тысяч экземпляров! Уже раритет!» Он вытащил из кармана пиджака и протянул мне серебряную монетку. Я осторожно поднял руку и взял черненький кругляк, радуясь, что ледяная боль потихоньку отошла на второй план, и я хоть могу двигаться и сидеть в кресле, не опасаясь сползти на пол, словно тряпичная кукла. На одной стороне монетки был изображен храм, судя по всему Софийский собор, над которым словно солнце завис герб Беларуси. На другой имелось рельефное изображение мужика в короне с мечом, надпись «Усяслав Палацки», годы правления 1044-1101. И самое интересное – силуэт бегущего волка на фоне солнечного диска. «Убедился?» – спросил Рус. «Если поглубже копнуть, то сказка очень быстро становится былью». «Да уж», – протянул я, возвращая монету. «Изнанка мира, можно сказать». «Скорее, его лицевая сторона, ныне искусно скрытая маскарадом», сказал Рус, пряча монету в нагрудный карман пиджака. «Которому, кстати, весьма способствуют и сами люди, которые научились использовать существующее положение вещей с выгодой для себя». «К примеру, хорошо тебе знакомые чистильщики». «Чистильщики?» – переспросил я. «А это кто?» «Да ладно тебе, неужели не слышал?» – удивился Бельский. «Хотя ты же вообще не в теме». Просто одна из немаловажных деталей маскарада – это сокрытие следов нашего пребывания среди людей. Например, несмотря на равновесие, между нами и оборотнями периодически случаются стычки. Особенно молодежь бывает чудит. Вот в средние века и сложилось, наряду с гильдиями кузнецов, плотников, каменщиков, ткачей, наемников и других мастеров своего дела, гильдия чистильщиков, тех, кто убирает за нелюдями в том числе и трупы людей, обескровленные вампирами и недоеденные оборотнями, заметил я. В том числе. Рус закинул ногу на ногу и прищурился. «За тобой, кстати, они тоже прибрали во дворе соседского дома и в квартире, где ты бойню устроил». «Ладно, ладно, не кипятись», — махнул рукой Рус, наверное, заметил мои сжатые кулаки. «Я все знаю о твоем знакомом и его жене». Перестаралась молоть импровизации импровизацией. Решили тебя на кровь подсадить, как наркомана на иглу. Называется «Заставь дурака Богу молиться». Но тем не менее. «Свидетелей твои чистильщики тоже прибрали?» — поинтересовался я. «Надеюсь, до этого не дошло», — холодно парировал Бельский. «Только не надо сейчас на меня глядеть зверем и ноздри раздувать, ладно? Я там не был, и спрос не с меня. А с тех, кто это сделал, ты уже спросил по полной. Так что давай без эмоций и по делу». В словах Бельского был резон, я, в усиленном режиме прогнав через легкие несколько порций спертого воздуха, пахнущего горелыми дровами, немного успокоился. «Давай», — сказал я. «Тогда сходу несколько вопросов». «Без проблем», — ответил Рус, расслабленно откидываясь в кресле. «Похоже, не один я в этой комнате дюжину секунд назад находился в режиме готовность номер два». «Как-то узнал о том, что я был на квартире своего знакомого и в коттедже Мангуста». Рус достал из кармана мобильный телефон с большим экраном и показал мне. «Не поверишь, made in China. Помимо функций, которые есть во всех современных мобилах, ловит до 100 ТВ-каналов, в том числе спутниковые, кодированные только для обладателей таких телефонов. В нем же встроен приемник радиостанции экстренного оповещения, который вещает со всех ретрансляторов мира. Естественно, что принимать эти сообщения можем только мы». А если их кто-то из людских хакеров все же перехватит и расшифрует? Рус пожал плечами. Были случаи. Но, во-первых, кто ж поверит тому хакеру? Во-вторых, в том же интернете полно сайтов и форумов, на которых в открытую обсуждают разницу во вкусе крови девственницы и опытной шлюхи. Что бы ты подумал, если бы прочитал такое? Правильно, дебилы развлекаются. Такие мысли есть следствие многовекового маскарада, который защищает нас лучше многочисленных отрядов наемников. Ну и в-третьих, очень уж настойчивого хакера рано или поздно навещает сводный отряд. Рус рассеянно крутил телефон между пальцами. «Кстати, за сегодняшний день ты удостоился двух экстренных сообщений», сказал он. «Становишься популярным». Я пропустил его словами мимо ушей. «Сейчас мне нужна была информация. Максимум информации» потому как война без сведения о противнике проиграна заранее. А я чувствовал, это война, которая началась с того момента, как на татаме мангуст вонзил свои зубы в мою ногу. «Ты сказал, что чистильщики – мои хорошие знакомые. Что ты имел в виду?» Рус пожал плечами. «Папа Джумба, все его многочисленное семейство и весь его род – члены клана чистильщиков?» С тех времен, как в 1670 году известный флебустьер Генри Морган разграбил Панаму и велел исполнительному чернокожему рабу во избежание слухов по-тихому закопать обескровленное тело губернатора города. Голодный пеший переход до Тихоокеанского побережья дался известному пирату нелегко, и он, похоже, оторвался от души. «Даже не представляю, на что был похож труп губернатора», — сказал я. «На полностью высушенную мумию» ответил Рус, открывая Хьюмидор и доставая сигару. Но в те времена Моргана могли обвинить в колдовстве, а сам он, объевшись с голодухи, вряд ли мог орудовать лопатой. Потому предок папы Джумба оказал нынешнему неофициальному хозяину Америки хорошую услугу, за которую был удостоен действительно высокой награды. Наследственного права убирать дерьмо за вампирами, а позже с наступлением эры равновесия и за оборотнями тоже ты хочешь сказать, что пират Генри Морган жив до сих пор?» Рус усмехнулся, откусил извлеченный из шкатулки золотой гильотинкой кончик сигары и прикурил от выуженной оттуда же специальной зажигалки с двумя соплами. «Вампиры, которым люди не отрубили голову во время многочисленных охот на ведьм и пиратов, живут бесконечно долго. Думаю, теперь тебе не надо объяснять, что для того, чтобы хорошо жить, Нужно научиться пить людскую кровь как в прямом, так и в переносном смысле. «С ума сойти!» пробормотал я, переваривая услышанное. «А так как во всем этом оказался? Тоже на татами укусили по ошибке?» Рус невесело усмехнулся. «У меня тоже наследственное. Аз есть потомок Григория Лукьяновича Скуратова-Бельского, прозванного Малютой. Предок мой, хоть и незаконорожденный, но опекаемый грозным папашей по его протекции стал военным. И все его потомки шли по той же линии. Малютин заветы и проклятие. Кто из потомков моих царю и отечеству не отслужит и крови на поле брани за Русь не прольет, тот сам кровь пить разучится и сдохнет с голоду, как собака. И ведь исполняется. Так что отслужил я до ранения и на дембель. Я с сочувствием посмотрел на обладателя громкой фамилии, рассеяно катающего сигарный дым во рту, из которого в любую секунду запросто могли полезть клыки. Вот бы никогда не подумал, что Рус — наследственный вампир. Правда, от предка, кроме фамилии и кровавого проклятия, ему больше ничего не передалось. Мой командир отделения был очень хорошим бойцом, но отмороженной жестокости за ним не замечалось. «Еще вопросы?» — немного устало спросил Бельский, бросив взгляд на циферблат. Действительно, время поджимало. До назначенного часа оставалось минут десять. «Постараюсь уложиться», — сказал я. «Что на выходе получается из человека, которого одновременно укусили оборотень и вампир?» «И который выпил кровь и того и другого», — задумчиво произнес Рус, грызя кончик сигара. «Что ж, ты имеешь право знать. Это общая тайна обоих кланов нелюдей, которую ни в коем случае не должны знать люди». В старых книгах написано, что из дважды укушенного, выпившего кровь укусивших его, получается охотник, способный убить в поединке и вампира, и оборотня. «А обычный человек этого не может?» – усомнился я. «Может», – хмыкнул Рус. «Например, серебряным или деревянным кинжалом. Или любым острым предметом из того же материала, если, конечно, ему очень сильно повезет» но обычный человек не умеет передавать мысли на расстоянии, используя вампирский зов крови. Не может двигаться в бою со скоростью нелюдей, не обладает способностью к трансформации как в вампира, так и в оборотня, и не способен перемещаться в междумирье, завесившись синим мглой. И при этом он не зависит от проклятия крови. — То есть охотнику не нужно пить кровь? — русский внул. — Не нужно. Ему достаточно обычной человеческой пищи. А теперь представь, что бы стало с расой нелюдей, если б люди узнали эту тайну». Я представил. Наверное, кровопийцам не помог бы ни их маскарад, ни сверхспособности. В погоне за вечной жизнью люди наверняка попытались бы сделать что-то вроде резервации для недавних соседей по планете, принуждая их насильно делиться своей слюной и кровью. Хотя кто знает. Судя по рассказам Руса, древние расы достаточно сильны и вполне могут постоять за себя. Поэтому тайну действительно следовало беречь. Потому что тот, кто раскроет ее человечеству, принесет на землю не благодать, а новую войну. Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Всплыли из глубины памяти когда-то прочитанные слова. В тему ли всплыли? «Как знать?» «А можно ли убить охотника?» – спросил я. «Для этого подходит большинство средневековых казней», – сказал Рус. «Например, ему можно отрубить голову, сжечь на костре, либо высушить кровь, распяв на кресте и оставив на несколько дней под палящим солнцем». «Уж не хочешь ли ты сказать?» «Именно», – кивнул Бельский. «Он был первым из охотников, кто не хотел убивать», – и заговорил о том, что мы сегодня именуем равновесием. Похоже, слова вспомнились в тему, но продолжать разговор времени уже не было. О чем и сказал Рус, вставая с кресла. Пора. Я поднялся тоже, хотя и с трудом. Казалось, будто из моего тела вытащили все кости. Но я все-таки выволок эту кучу безвольного мяса из кожаных объятий раритетной сидушки. Рус кивнул на дверь рядом с чучелом матерого волка, стоящего у стены. Там комната отдыха. Честно говоря, я не очень представляю, что будет с тобой через несколько минут. Слишком давно был последний прецедент, и уже никто из наших не помнит, что происходит в Новолунии с дважды укушенным. Но у тебя есть все шансы остаться в живых, в отличие от тех, у кого не получилось. Слишком много совпадений, и, думаю, это не случайно. Но на всякий случай, если ты не против». «Хотел бы поменять один из своих костюмов на твою армейскую куртку. Не думал, что буду скучать по армии после дембеля, поэтому не взял с собой комплект униформы, а теперь ностальгия замучила. Если все пройдет нормально, костюм возьмешь в шкафу около дивана, размеры у нас, если помнишь, одинаковые. Так что уж не побрезгуй, коль жив останешься. А то в своем маскхалате ты выглядишь несколько устрашающе». Мог бы просто сказать «Командир, подари кому флу по знакомству», сказал я, стаскивая с себя сильно драную память об армии. Понятно, что мои окровавленные и разодранные во многих местах обноски ему нафиг не нужны. Но знает, что дорогой подарок я принять откажусь, вот и придумал выход. Правда, и мне кочевряжиться не с руки. Моя пятнистая дембельская куртка в целом-то состоянии порой вызывала косые взгляды прохожих и стражей правопорядка, А уж с разодранным в лоскуты рукавом и пятнами крови, которые уже не скрыть никаким камуфляжем, на людях теперь точно не появится. Я бросил многострадальную куртку на кресло. «А мне точно нужно туда идти?» — спросил я на всякий случай, чтобы что-то спросить. Идти в комнату было, честно говоря, немного страшновато. Как на казнь или что-то в этом роде. «Здесь никак?» «Никак», — отрезал Русс. Первое перерождение — вещь глубоко личная и происходить должна в одиночестве. Тем более у тебя, когда хрен знает, что получится на выходе. Это нам не привыкать. Перекинулся в нетопыря, помахал крылышками и обратно в человека. Если ломает вместе со всеми гоняться под луной за крепкозадами летучими мышами женского полу и при этом постоянно думать, не свалились ли с меня ненароком покровы маскарада. Я уж лучше как-нибудь в человечьем обличье за девчонками поухлестываю. «А у тебя, можно сказать, первое свидание со своей истинной сущностью, и это священно!» Он замолчал. Больше трепаться было не о чем, и я пошел, куда сказали. И уже закрывая дверь за собой, услышал тихое не пуха, не пера, командир!» «К черту!» — бросил я через плечо.